И отправился наш молодой и талантливый в это самое место в качестве заместителя начальника каравана, чтобы на практике показать, как с помощью правильно оформленных бумаг обеспечить своевременную и беспрепятственную доставку важного груза и доказать свою идею на деле. Понятное дело, что шеф дураком не был, и вместе с Борей поехали наши ребята, на всякий, так сказать, случай каковой и не заставил себя долго ожидать. По возвращении домой мальчик слег в больницу, подлечить напрочь расстроенные нервы, ибо, как внезапно выяснилось, в мире еще полным-полно людей, для которых самый важный и серьезный документ не означает ровным счетом ничего. Да они и читать-то не умеют. По крайней мере, далеко не все. А вот считать деньги очень даже неплохо могут, и аргументом для них является не какой-то там договор, а внушительный кулак того, кто этот договор ему предъявляет. Кстати, починить автомобиль в придорожном сервисе оказалось тоже невозможно по причине полного отсутствия таковых услуг в указанной местности. Мало ли, что там в путеводителе написано. А по выздоровлении Борюсика ожидал нехилый штраф. Шеф взыскал с него все расходы, в которые вляпалась контора по его вине. «И хрен тут чего попишешь». Перед отправкой мальчик, уверенный в своей безоговорочной победе, подписал некие документы, и никакой адвокат ему теперь помочь не мог. Взвыли родители, Рощин и ухом не повел. Подключились уважаемые люди, счет вырос почти вдвое. Генеральный, не моргнув глазом, включил туда еще и эти расходы. Пришлось платить. Ничего личного, только бизнес». Словом, больше с такими идеями никто не вылезал. Себе дороже станет. Не скажу, чтобы это событие прибавило к нам любви и уважения, но некоторые выводы народ все-таки сделал. Не можем побить, возьмем в союзники. И вот я катаюсь на укенде с девушками из наших беловоротничковых отделов. Меня это, в принципе, вполне устраивает, тем паче, что на одну из них я, что называется, запал. И есть на что западать. Другая песня, что она пока никак на это не реагирует, но не станем спешить. Словом, мы все выехали. Указанная дача находилась довольно-таки далековато, и автобанов то место еще не проложили. Но более-менее приличная дорога туда все же имелась. Моему агрегату, впрочем, все это было равно фиолетово. Он и просто по полю ехать мог без особых затруднений. Дом. Ну, обычный, в общем-то, дом, без каких-либо особенных изысков. Собственно, дом, как таковой, еще строился, а в наличии имелось некое летнее сооружение. Не беседка, и уже хорошо. Во всяком случае, женская часть нашего коллектива в нем разместилась даже и с удобствами. А всех прочих уложили на веранде, притащив откуда-то легкие раскладушки. Наши гении планирования оказались верны себе. Раскладушек, разумеется, на всех не хватило. «Ладно, у меня в машине есть две разборные армейские походные кровати, вот их я страждущем и предложил. Мне и на разложенном сиденье неплохо спится, даже и привычнее как-то, уж место то всяко побольше будет. Впрочем, положение и это не спасло, кое-кто в итоге будет осваиваться на полу. Ваши проблемы, парни, я лучше в машине посплю». Ужин, точнее, легкий перекус, удался вполне на славу. Вот тут наши девушки, что называется, блеснули талантами. Чтоб я так жил, умеют же.